Глава 28.3 «Малая, не глупи!» – строго прикрикнул он на меня. «Иди сюда!» – приказал он, а я частой утиной походкой потопала от него. Бесполезно. Несмотря на свои внушительные габариты, Демиас очень ловко и быстро преодолел разделяющее нас расстояние, схватил меня за руку и потянул на себя. «Ты, конечно, сумасшедшая!» – приговаривает он не обращая никакого внимания на мое отчаянное сопротивление. Ну, насколько отчаянно можно сопротивляться на краю короткого козырька. Ручкой дернула, ножкой топнула, уже, считай, проявила чудеса героизма. «А если свалишься, а? Кто тебе помощь оказывать будет в этой суматохе?» «Только я, любовь моя, только я!» Внезапно Дэм перешел на полушепот с придыханием. Пока я смотрела... Вниз и представляла, как больно будет сломать все свои кости разом, оборотень подхватил меня на руки и залез обратно в зал для свадебных церемоний. «Не переживай, любовь моя, для нашей свадьбы уже все готово», как-то нарочито громко произнес он. Я сразу заподозрила неладное. Не успел оборотень даже опустить меня на пол, как я сделала то единственное, что еще могла, зарядила ему пощечину так как руки у него были заняты, закрыться он не успел. От меня не укрылось то, как яростно сжал челюсти Демиас, как дернулось его лицо, и взгляд вспыхнул бешенством. «Фу!» — прикрикнула я на него. «Плохой пес!» Возможно, Демиас был готов меня покусать, но в этот момент дубовые двери сдались окончательно. Зал наполнил сильный грохот. Преграда пала, Таран одержал победу. Я круглыми глазами уставилась в открывшийся дверной проем. Плечистая мужская фигура загораживает собой большую часть света. Но я сразу узнала того, кто ломился на мою очередную свадьбу. «Никому не двигаться!» – командирским окриком приказал Ментос и широким шагом вошел в зал. Он, как и Демиас, вооружен до зубов и явно готовился к сражению но натолкнулся на картину. Все его враги спят крепким сном, а невесту держит на руках соперник по турниру. «Что здесь происходит?» Я услышала, как голос Даркхана едва не сорвался на фальцет, но усилием воли он заставил его звучать ровно. Следом за ним в зал вбежали и другие воины, человек пятнадцать не меньше, все воины. Но не успели они даже осмотреться, Как произошло невероятное. Все они начали падать, словно подкошенные. Один за другим мужчины штабелями укладываются вокруг своего командира. Никто не успел ничего понять и сделать. Ментос смотрел на происходящее такими ошалевшими глазами, что мне стало неловко. Я-то сразу поняла, что на новоприбывших подействовала моя анестетическая магия. «Что за...» – задался вопросом Ментос, И в этот момент я почувствовала, как он ощупывает мою магию. Это как если бы кто-то потянул за веревку один конец, который обвит вокруг моей руки. «Лиза!» – обвиняюще воскликнул Даркхан, но в его голосе мне послышалось и восхищение. Тем не менее, он не стал связывать меня и вообще ничего не сделал с моей магией. Хотя я чувствую, он может аннулировать все, что я тут натворила судя по пристальному немигающему взгляду даркхана гораздо сильнее волнует тот факт что я сижу на руках у оборотня чем его сонное войско пусти я дернулась на руках дэ но тот сделал вид что не заметил этого оборотень немигающим взглядом смотрит на ментоса а тот кажется стоит в шаге от убийства свадьба происходит Внезапно расплылся в улыбке хвостатый. «Видишь, вот невесту к алтарю несу». «Элиза!» — по слогам пропел Даркхан и перевел свой фирменный стальной взгляд на меня. Претендент на трон требует ответов. «Если меня сейчас же не поставят на ноги, я за себя не ручаюсь!» звенящим от раздражения голосом пригрозила я. «Ты слышал?» Голосом Ментоса можно металл резать. «Поставь девушку!» От него полыхнула такая сильная волна силы, ярости и власти, что мне самой захотелось спрыгнуть с оборотня и вытянуться по струнке. Я бы так и сделала. Не держи он меня мертвой хваткой. Краем глаза я заметила Карла. Что-то насторожило меня. Мне показалось, не состоявшийся жених шевельнулся. «А если не поставлю, то что?» С ленцой поинтересовался Демиас, и в зале стало как-то особенно тихо. Даже спящие маги, и те стали посапывать чуть тише. Я по-настоящему ощутила, что значит быть между молотом и наковальней. Эти двое скалятся друг на друга, а я стала мячиком, который они готовы разорвать в полудраке. «Так, ладно». Пора брать ситуацию в свои руки. «Пусти», — шепнула я Демиасу, стараясь, чтобы никто больше не услышал. «Прошу, отпусти меня. Не позорь». «Ты моя!» — неожиданно рыкнул мне Демиас. «Он больше не похож на улыбчивого доброго парня. Передо мной злой хищник, который явно не собирается выпускать из лап свою добычу». «Да-да, именно из лап» потому что его человеческие руки трансформировались в страшные когтистые отростки. «Не твоя. Я своя собственная, Дэм, прошу тебя!» Я хотела убедить его не совершать глупость, но не успела. Я заметила резко вскочившую фигуру возле алтаря, внезапную вспышку магии, и вдруг нечто очень сильное ударило меня прямо в плечо. Я даже понять ничего не успела. Все внутри взорвалось от боли во всем теле разом. Сразу же поднялся шум, звуки борьбы, крики и всполохи магических плетений. Но все это прошло на границе моего ускользающего сознания. Усилием воли, заставив свои веки открыться, я обнаружила себя, лежащей на полу. Очередная вспышка света, и все померкло. «Лиза!» Мужской голос зовет меня издалека. «Открой глаза, девочка моя! Прошу тебя, Лиза!» Его голос едва уловимо дрогнул. «Очнись!» Я почувствовала, как шершавые мужские пальцы погладили мое лицо, скользнули по скулам, спустили к губам и очертили их по контуру.